От. Эпплджек. Кому? Твайлайт Спаркл. Твайлайт. Конечно же, я помню зиму. то можешь такое забыть? Я помню, как работала в поле, в спешке тряся каждое дерево, пока не выпал снег. Я помню, как солнце буквально падало за горизонт в конце каждого дня, и как тяжело поднималось по утрам. Я помню, как на моих глазах урожай замерзал прямо на ветках. Я помню первый день, когда солнце не взошло. Я проснулась, как мне показалось, посреди ночи, но совершенно выспавшаяся. Я тогда пошла в ней, чтобы написать тебе письмо. И к тому времени, как я закончила, Биг Макинтош и Эппл Блум тоже проснулись. И тогда мы собрались у огня, чтобы рассказывать друг другу истории. И только когда мы закончили рассказывать их долгие часы спустя, мы обратили внимание, что солнце даже и не собиралось всходить. И ветер всё так же терзал окна. Не знаю, в самом деле ли мы тогда осознали впервые, что солнце может и не взойти никогда. И я помню, как я надевала мою куртку и шляпу, и шла к двери с мыслями. Если есть где-нибудь в этом мире кто-нибудь, с кем я хочу пройти через это, так это Твайлайт. Единственное, что меня тогда остановило от того, чтобы выйти наружу и замёрзнуть насмерть, так это Дёрпи. Она появилась в последний момент, прокопавшись сквозь снежные заносы к моей двери, дрожа от холода. Я пыталась успокоить её, убеждала её перестать беспокоиться, перезимовать у нас, но она посмотрела мне в глаза, ну, в некотором роде, и сказала «Ни снег, ни дождь, ни жар, ни тьма ночная не удержат этих курьеров от быстрого выполнения возложенных на них задач». Я сказала ей, что она сошла с ума. Она сказала, «Помни, что случилось, когда я как-то раз потеряла письмо?» И я не нашла слов для ответа. Она взяла мое письмо и ушла во тьму и снег без единого слова. И потом были эти долгие дни в тишине, со всей нашей семьей в гостиной. Я провела немало времени, перечитывая наши письма. Такая вот у меня привычка. Путешествовать по тропинкам памяти, вспоминая, каково оно было быть той пони, что писала эти строки так давно. И так продолжалось, пока к нам не пришла семья Берри. И пока все остальные в Эквестрии боролись изо всех сил с жестокостью этой зимы, и пока храбрые пони рисковали своими жизнями, толкая себя за пределы своих возможностей, мы были просто двумя семьями, живущими в одной комнате, поющими песни у огня и ожидающими восхода солнца. Я не думаю, что мы когда-либо сомневались, что солнце взойдет. Как ни странно. Никто в этой комнате не поддавался отчаянию. Мы, конечно, понимали, что мы все можем замёрзнуть и умереть задолго до того, как она вернётся. Но это казалось нормальным. Мы все понимали, что значит быть фермерами. И мы все прекрасно осознавали, что это означает в течение зимы. И даже несмотря на то, что рядом со мной не было тебя, я хранила знания о том, что ты в тепле и безопасности, а у меня были твои письма. И мне кажется, этого было вполне достаточно для меня. И несмотря на все это, несмотря на нашу готовность к неименуемому концу, несмотря на то, что мы смогли найти крупицу счастья, такого, какого любой был бы рад испытать хотя бы раз в своей жизни, все это не шло ни в какое сравнение с восторгом, что я испытал, когда солнце наконец зашло. Как будто я смогла найти счастье, спрятанное в отчаянии, И теперь я испытывала его вместе со счастьем облегчения. Я забралась на крышу и смотрела, как солнце сияет над Эквестрией впервые за долгие месяцы. Я видела, как кончилась буря. И тогда же я увидела голубую пегаску, продирающуюся сквозь снега, тащащую свою повозку за собой. Почувствовав вкус смерти, каждый пони испытывает непередаваемую жажду в своем сердце. Жажду доказать, что они еще живы. Все обитатели города вышли на улицы, на снег, и почти не обмениваясь словом, организовали празднество. Лира начала играть музыку, и вот неожиданно все бросились танцевать. Все пони под солнцем движутся вместе, в напоминании самим себе, что они живы, что они выжили. Принцессы позже проводили празднество в контрлоте, но они не шли ни в какое сравнение с тем первым полным восторга танцем. Но они, конечно, имели свое особое счастье. Впервые за долгое время мы все были снова вместе. Ты, я, Пинки, Рейнбоу и Флаттершей, бок о бок, мы праздновали конец долгой зимы. Так, как должно. Расстояние заставило некоторых из нас разойтись в разные стороны. Но расстояние изблизило некоторых из нас. Но тот момент научил меня тому, что, несмотря на расстояние, Мы всегда будем друзьями. Eat Twilight. Если за 46 лет нашей женитьбы ты по-прежнему считаешь, что у тебя нет официального приглашения в мой дом, и ты думаешь, что тебе нужно каждый раз спрашивать моего разрешения, то ты просто очаровательная дурочка. Хм, скоро увидимся. Люблю. Applejack. От Twilight Sparkle. Кому? Applejack. Applejack. У меня четыре докторских степени, целое крыло факультета и персональное благословение принцессы, что гарантирует, что я никакая не дурочка, а даже наоборот очень-очень даже умница. А также меня уже не беспокоит вся эта мелкая ерунда. Ничего больше не беспокоит, кроме того факта, что ты по-прежнему считаешь меня очаровательной. Люблю тебя. Скоро увидимся. Твайлайт. от. Apple Bloom. Кому Twilight Sparkle. Дорогая Twilight Sparkle. Я знаю, что мы никогда раньше толком не общались, и мне ужасно жаль, что сейчас первый раз, когда я действительно взялась написать вам. Но вчерашним днём моя сестра Applejack мирно ушла из жизни. Я также молю вас о прощении, Twilight, потому что вмешалась в вашу жизнь без вашего разрешения. Пожалуйста, позвольте мне рассказать всё по порядку. Несколько дней назад Эпплджек почувствовала себя плохо, и ей был назначен постельный режим. Я осталась у её кровати, чтобы присматривать за ней. Она скользила между горячечным сном и явью, вынырнув обратно в реальность только для того, чтобы спросить, не пришло ли ещё письмо Твайлайт. Когда я сказала «нет», силы покинули её, и она снова опустилась на подушки и погрузилась в сон, а её пульс стал ужасающе медленным. И тогда я приняла быстрое решение. Я сходила в её комнату, достала все ваши письма из комода, в котором она их хранила, и принесла ей. В следующий раз, когда она проснулась и спросила о письме, я показала ей одно из них, самое первое из тех, что вы прислали. Она не могла сидеть прямо и читать самостоятельно. И потому я взяла письмо и начала читать вслух. Когда я закончила, она улыбнулась и спросила меня сонным голосом. «Что там дальше?» И тогда я взяла следующее письмо и прочитала и его. И она задала тот же вопрос, и я прочитала следующее. Я была рядом с ней всю ночь, читая ей те письма. Каждая из них. И потом, как только забрежжил рассвет, явилась почтальонка с вашим самым последним письмом. Я отнесла его наверх к ней и прочитала. Но она уже не спросила, что будет дальше. «Твайлайт, я понимаю, Возможно, лучше, чем кто-либо другой, насколько болезненны эти новости. У вас двоих была самая прекрасная любовь, какую я могу только себе представить. и Я чувствую себя глубоко почтенной, только за то, что смогла прикоснуться к ней на мгновение. Эпплджек жила вашими письмами. И когда очередное прибывало, она пропадала из мира. Она читала и перечитывала его, и размышляла вслух о том, что она должна написать в ответе. За обедом, за работой. Я понимаю, что вы знаете об этом, но я хочу сказать вам это еще раз. Она любила вас всем своим сердцем. Я даже не знаю, возможно ли умереть счастливой, но если это так, моя сестра смогла. И только благодаря вашим письмам. Так что я хочу поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что сделали жизнь моей сестры столь прекрасной. Она любила жизнь, потому что любила вас. И эта любовь затрагивала все, что она когда-либо делала. Каждого, с кем она когда-либо говорила. И вы были с ней в конце. Даже не думайте, что это не так. Вы были здесь для её слуха, её мыслей и её сердца. Вы были здесь для неё каждый раз, когда она больше всего в вас нуждалась. Спасибо, что сделали мою сестру счастливой. Искренне. Эппл Блум От Твайлайт Спаркл Кому? Принцессе Селестии «Дорогая принцесса Селестия, у тебя когда-нибудь было чувство, что мир продолжает жить без тебя? Как будто всё продолжает идти своей дорогой, несясь вперёд на полной скорости, и если ты моргнёшь, ты останешься позади, глотая пыль. И в то же время, всё, что действительно важно для тебя, оно в прошлом. Но если ты остановишься и помедлишь, ты окажешься в ловушке прошлого и никогда более не сможешь догнать настоящее». Я стараюсь как могу удерживать себя в настоящем. Я не хочу провести остаток своих дней, будучи погребённой под тяжестью воспоминаний и сожалений. Эпплджек не хотела бы такого для меня. Я пишу моим друзьям, когда могу, и говорю с пони, когда они слушают меня. Иногда я иду на рыночную площадь и просто гуляю там часами. Это хорошо – выбираться из дома. Это хорошо – общаться с другими. Мне никогда не приходило в голову оглянуться и обратить внимание на то, как же я торопилась везде успеть, пока я не стала слишком старой, чтобы торопиться куда-либо вообще. Мне всегда нравилось созерцать живописные виды, и теперь у меня всегда есть повод для этого занятия. Может потребоваться целый час или около того, чтобы пройтись до магазинов, но я перестала считать, что это плохо. Это целый час событий, активности, исследования, нет лучшего способа провести этот час, кроме как не спеша прогуляться. Я стараюсь следить за новостями, но всё это кажется таким далёким, и мне кажется, что всё это уже происходило раньше, как будто я слышу снова те же самые истории, о которых однажды писала. Я стараюсь следить за происходящим, чтобы иметь какую-нибудь общую тему для разговора с более молодым пони, с кем-нибудь другим, кроме себя самой». Ведь это кажется несколько чересчур эгоцентричным всегда говорить только о себе и своей жизни. И я знаю, что это как раз то, что старые пони по большей части и делают. Я не считаю себя сторонницей селепсизма, я не хочу казаться скучной, я хочу интеллектуальных бесед с другими пони, а не зачитывание лекций. В душе мне на самом деле не хочется этого, но это то, что я должна делать, и в то же время… Я не хочу этого делать. Я знаю, что сожаления способны раздавить пони, и я знаю, насколько это важно – продолжать идти вперёд, до тех пор, пока у тебя остаются силы на это. Я научилась этому у тебя. Ты провела 50 лет после изгнания Луны, неся на своей спине груз сожалений, физически и духовно. Целый срок, длиной, как срок всей моей жизни с Эпплджек. Ты страдала под тяжестью вины, пока не нашла в себе силы нести её. И я собираюсь делать то же самое. Я не собираюсь подводить тебя, принцесса. Иногда я перечитываю её письма, но только иногда. Я скучаю по письмам, впрочем. Любым письмам. Я вижу Дёрпи, всё ещё бредущую по своему маршруту. Она уже старая и скрипучая, прямо как я. Но если Буран не смог остановить её, несущую наши письма... Значит, такой пустяк, как возраст, не сможет ей помешать. Она как раз проходит мимо окна, прямо сейчас. Странно. Она кажется... молодой. Как будто она сияет светом, позаимствованным у самого солнца. Она только что бросила что-то в мой почтовый ящик. И потом... она полетела. Я не знала, что она ещё может летать. Она полетела к тому синему ящику на другой стороне улицы. Пойду проверю, что она принесла. Это письмо. То письмо, что так и не пришло. Ох, Селестия, я так счастлива. От Эпплджек. Кому Твайлайт Спаркл. Дорогая Твайлайт Спаркл. Я чувствую то же, что и ты. Я думаю, что я люблю тебя, Twilight Спаркл. Эти слова слишком важны для того, чтобы их прятать, скрывать или заворачивать в слои оправдания или текста. Они должны идти первыми. Я не позволю ничему помешать им дойти до тебя или потеряться при переводе, потому что это самые важные слова. И это символ моей вины, того, что я была слишком труслива, чтобы написать их раньше и что заставило тебя сделать первый шаг. Когда я получила твое письмо, предполагающее, что мы, возможно, больше, чем просто друзья, я испытала величайшее облегчение и получила ярчайшее откровение в своей жизни. Я обрела ту надежду и мечту, что вынашивала месяцами, не говоря тебе ни слова. Я едва ли находила в себе смелость признать правду. Я говорила себе, что все признаки, что я видела в твоём письме, это лишь продукт моего воображения. Я говорила себе, что то, что у нас с тобой было, этот шанс писать друг другу письма, когда я могу говорить открыто и с ясной головой и получать ответы в том же духе. Слишком ценен для того, чтобы им рисковать. И это разрывало меня на части. Как я могу быть носителем честности, если я недостойна её в своей трусости? И я говорила себе, что я не права, потому что это мой первый шанс быть поистине абсолютно честной, возможно честнее, чем я когда-либо была. Твои письма приносят мне счастье больше, чем что-либо другое. Когда я читаю их, я слышу твой голос в своих мыслях ближе, чем кто-либо был ко мне. Мы, может быть, далеко друг от друга физически, но я думаю, наши души близки друг к другу настолько, насколько это возможно. И теперь я опять сомневаюсь, беспокоюсь, что я, возможно, слишком прямолинейна, слишком тороплива, слишком неповоротлива со словами. Я хочу выбросить это письмо и переписать его сначала с куда меньшей самоотдачей и не так честно и открыто, чтобы спасти себя от позора и боли, если я поняла тебя неправильно. Но я не собираюсь этого делать. Только не снова. Твайлайт, Ты теперь всегда будешь получать только мои самые искренние мысли, искреннюю правду, чего бы это ни стоило. И если я получу то же самое от тебя, я буду считать это самым драгоценным подарком, который я только могу получить в этой жизни или в любой другой. Искренне твоя, джек Конец Заметка от декламатора. Это... Это просто нечто. У меня просто нет слов. Э. Спасибо автору и спасибо переводчику.